Голова, 28. Лежала и смотрела на небо безжизненным взглядом. Ярко-синяя. жаркое и горячая, как радужка человека, из-за которого мне приходится переносить эти мучения. Поднялась только минут через десять после того, как автомобиль уехал. Я не испытала облегчения, оставшись в незнакомой местности одна. Страх, что везде поджидает опасность, закрался в сердце. Кожа после избиения крапивой воспалилась, стала плотной и красной, будто окатили кипятком. Двухполосная дорога не вызывала доверия. Автомобили, едущие навстречу друг другу, на такой разъедутся с трудом. Вдоль нее шла узкая пешеходная тропинка. Вариантов немного: идти, куда глаза глядят. Только я больше всего боялась, что вновь нарвусь на человека, который решит воспользоваться моим слабым положением. Девушка. одна, на Кавказе. Как понять, мне встретится друг или враг? Выживу ли я здесь вообще или меня по плану бабки найдут умершвлённой в кустах? Интересно, Юкубу было бы стыдно воплотить план его родственницы в жизнь или, возможно, он испытал бы облегчение? Заметила вдали грузовик. Внутренности от страха сжались. Я замерла. Хотя больше всего желала сигануть в кусты и спрятаться, но ноги будто вросли в землю. Машина остановилась рядом. Пассажирская дверь открылась, и на меня посмотрел мужчина. Взрослый, лет сорока. Осмотрел убогий наряд. Пытливый взгляд замер на моем лице. Он явно не мог сообразить, что я забыла посреди дороги. «Что ты тут делаешь, одна красавица?» «Братьев жду». улыбаюсь ему лучезарно насколько позволяют обстоятельства лицо его тут же киснет но верит он не до конца так может подвести до них нет нет спасибо езжайте сердце испуганно трепыхается в груди боюсь что он разглядит как судорожно бьется венка на виске и поймет что защиты мне ждать не от кого хмыкает недоверчиво ну смотри красавица Захлопывает дверь. Колеса прокручиваются, когда водитель газует, обдавая меня пылью. Вот индюк напомаженный. Капля пота скатывается по исполосованной спине, заставляя поежиться. Улыбка сползает тут же, как он отъезжает, а выражение лица превращается в гримасу боли. Прошла так, наверное, несколько километров. Движение под палящим солнцем добавило жары в мой адский котел. Стопы болели, кожа от зноя воспалялась. Хотелось плакать, но понимала, что слезы сейчас ничем не помогут. В конце концов, нужно беречь влагу. У меня даже бутылочки воды с собой нет. Не представляла, как выживу. Неужели слова бабки сбудутся, и я погибну здесь? Уже почти отчаявшись, я услышала грохочущие где-то неподалеку драндулет. Оглянулась на дорогу. Да, точно. Старая шестерка, которая, казалась вот-вот развалится, приближалась ко мне. Я так устала, что даже взмахнуть рукой, чтобы остановить машину, не догадалась. Благо водитель заметил. Трудно было не заметить одинокого путника. С опаской его изучала через лобовое стекло, пытаясь понять, насколько он может быть опасен. Но он выглядел как дедушка, божий одуванчик, невысокого роста, сухопарый, с седой копной волос. Впрочем, внешность бывает обманчивой. Не торопилась с выводами. «Дочка!» — обращается ко мне через опущенное окно пассажирского места. «Что ты тут забыла?» Некоторое время обрабатывала вопрос. А затем попробовала придумать ложь, потому что правда звучала слишком абсурдно. Не хотела, чтобы он от ужаса надавил на газ. «Дедушка, я тут с друзьями отдыхала и отбилась от компании». Улыбаюсь ему самой милой из своих улыбок. Вы не подбросите меня до города. Судя по выражению его глаз, улыбка получилась фальшивой. Не поверил, но выводить на чистую воду не стал. Садись, внучка, как раз в город еду внуков проведать. Испытав безграничную благодарность, я забралась в автомобиль, чувствуя дикую усталость. Ноги гудели, болели, и, спросив разрешения, я сняла неудобную обувь. Стертые в кровь стопы покрылись волдырями. Взглянула на себя в боковое зеркало. Краша только в гроб кладут. Когда ощутила себя в безопасности, на глаза навернулись слезы. И хотела бы я скрыть их от постороннего человека, но не могла. Плач перетек в судорожные рыдания, сотрясавшие тело. Я все ждала, что дедушка сейчас примется задавать вопросы. А потом догадалась. По моему внешнему виду очевидно, что я не в порядке. Что в беду попала. Передал мне молча бутылочку воды, из которой я сделала жадный глоток. Спасибо. Скажите, а у вас не найдется сотового телефона? С надеждой поинтересовалась, вытирая слезы и испытывая смущение за проявленную слабость. Ох, дочка, не пользуюсь я такими приспособлениями, да и денег нет оплачивать. Покачав головой, ответил. Почему-то я совсем не удивилась. Видно, что дедушка едва сводит концы с концами. Он накормил меня бутербродами, что взял с собой в дорогу. После еды накатила сонливость, но боль в теле не давала расслабиться и хотя бы чуточку подремать. «Что это за следы у тебя, дочка?» Бросил взгляд на мои красные руки. Там, где кожа соприкасалась тканью, было особенно неприятно. А это почти все тело, укрытое под уродливым платьем. Упала в куст с крапивой. Вру. Он упал на меня. И много раз. Дедушка поджимает губы в очередной раз, не веря моим словам. А я все жду, что он вот-вот остановит автомобиль и скажет убираться, пока я беду на него не накликала. Смотрю на него. Всё же, кажется, первое впечатление не подвело. Глубокие морщины вокруг глаз на его загорелой коже сформировались так, как могут только у доброго человека. Есть тут неподалеку горная речка. Вода, правда, ледяная, простудишься, но раздражение снимет. Если хочешь, подвезу нам по пути. Очень хочу. Не верила даже в подобную благодать. Место, куда привез меня дедушка, оказалось очень живописным, почти диким. Объяснил, как пройти по проторенной дорожке. Видимо, аборигены часто здесь бывают. Иди. Я прослежу, чтобы никто не подошел. Словно прочитав мои мысли, успокоил. Водопад, укрытый деревьями, образовал чашу со туда горной водой. Чистый, освежающий. Уже только стоя поблизости, вдыхая запах свежести, ощутила, как становится легче. Будто мне на душу приложили холодный компресс. Удостоверившись, что рядом никого, сняла опостылевший наряд и погрузилась с головой. Вода и правда оказалась ледяной, но от облегчения меня охватила эйфория. Кожа будто только об этом и молила. Перестала печь, и покраснения начали потихоньку спадать. Река унесла вместе с болью грязь прошедших дней. Унижение, страх. Выстирала платье, успевшее пропитаться потом и испачкаться в придорожной пыли, и надела на голое тело. Соски от холода встали, и, прикрыв их руками, я вернулась к автомобилю. Дедушка недовольно оглядел мой мокрый наряд и выдал мне свою сменную одежду. Штаны, доходившие до щиколоток, и рубашку. Множество раз постиранная ткань оказалась мягкой и не так раздражала кожу. Сразу решила, что обязательно отблагодарю свою добрую фею, когда появится такая возможность. «Сколько до города осталось?» Спрашиваю, слабо представляя, где очутилась, и даже не зная названия города, куда меня везут. «Спи, дочка, не скоро еще, разбужу». И его слова подействовали лучше любого снотворного. Сон смотрел мгновенно. Я проснулась, как оказалось, уже только следующим утром, от шума. Вокруг гудели машины, сновали громко переговаривающиеся люди, будто на рынок попала. Старенькая шестерка припаркована под навесом, защищавшим от солнца. Неподалеку увидела машины с мигалками и догадалась, что где-то поблизости отдел полиции. Дедушка дремал рядом, довольно громко храпя. Кто-то постучал по стеклу, и он тут же проснулся. Мне сделалось не по себе от того, что я задерживаю его от встречи с близкими. «Спасибо вам большое. Мне уже пора». Смущенно благодарю его. «Да что ты, дочка, ерунда». Не стала его обнимать, не зная, допустимо ли это. Запомнила номера, чтобы иметь возможность отблагодарить, и направилась в сторону полицейского участка.